Глава 74. Капитан Тейн дэверл мёртв. Тейн. Кровь в венах кипела от ярости. Если бы сейчас Трис не нуждалась в моём внимании, я бы кинулся к Дориану, выбивая из этого самодовольного королевского отпрыска всю дурь. Неужто он решил, что если в наших с женой отношениях настал кризис, это повод приударить за ней? Чёртов юбочник! Ожидая, пока он закроет дверь, буравил наследника тяжёлым взглядом. — Ты её едва не сломал! — скрипнул зубами мужчина. — Так что прежде, чем заявлять, что она твоя жена, наведи порядок в своей башке. — Дориан, тебя это не касается, — угрожающе зарычал я. — Не говори того, чего не знаешь, — повёл бровью тот, кого я столько лет называл другом. — Если по твоей вине Тристерия ещё хоть раз заплачет, я тебе все кости переломаю. Надеюсь, ты меня услышал. С этими словами сын короля тихо закрыл дверь, оставляя меня наедине с женой. Тяжело вздохнув, перевёл взгляд на бледную, бессознательную брюнетку, явно измученную последними событиями. «Ты не оставляешь мужчин равнодушными». Едва слышно произнёс я, нежно смахивая прядь волос с смертвенно-бледного лица. «Ворожба или просто притяжение?» «Что же ты с нами делаешь, чертовка?» Я всё ещё не мог смириться с тем, что Трис-ведьма. Не мог простить ей ложь, которую она плела вокруг меня, и, несмотря на это, мысль, что мы расстанемся, сводила с ума, причиняя душевные страдания. Она не такая, как другие. Вздохнул я в который раз, напоминая себе об этом. За всё время моя ведьма никому не причинила зла, хотя, скорее всего, могла. Я видел, как доверчиво к ней кинулась маленькая девчушка. Видел, как она сжала талию жены. Этот ребёнок был искренним. В отличие от всех, она единственная не побоялась встать на защиту той, кого считали исчадием тьмы. Я не узнал малышку, а вот её мать уже встречал. На постоялом дворе, где мы впервые встретились». А ещё я увидел искреннее сожаление и благодарность в глазах перепуганной женщины. Трис, высмеяв Клода, защитила несмышлённое дитя, иначе глава Легиона не остановился бы, ему всё равно, кого приговорить к костру. Так как после этого я мог считать свою жену порождением скверны, если тот, кому служил, кого считал приближённым к Богу, легко разбрасывался чужими жизнями, не гнушаясь перспективы казнить ни в чём повинного ребёнка? В дверь тихо постучали, и в комнату заглянула матушка. «Тебе точно не нужна помощь?» «Я сам», — уверенно заявил я. «Ладно, вот тёплая вода, в шкафу чистое бельё и...» «Моя сорочка. Надеюсь, девочке будет в ней удобно». «Она такая худенькая», — жалостливо закончила женщина. «Бедняжка, столько всего перенесла. Если понадоблюсь, я буду за дверью. Приготовлю пока бульон. Трис нужно поесть, как только в себя придёт». На мгновение матушка притихла, осматривая неподвижную девушку. «Слава богам, что она ещё не понесла от тебя. Это бы стало трагедией». Дверь закрылась в то время, как меня прошибло холодным потом. Дыхание сбилось, а руки задрожали. Трис ведь действительно могла оказаться беременной. Запустив пятерню в волосы, резко выдохнул и принялся за дело. Мне не хотелось сильно беспокоить только успокоившуюся девушку. Поэтому я достал нож и принялся разрезать грязное платье, которое со дня затмения всё ещё было на ней. Лоскут за лоскутом, шов за швом, Я потихоньку освобождал светлую кожу жены от изношенной ткани, в то время как проклинал самого себя за глупость и беспомощность. Слова матери застряли в голове, звуча набатом и сводя с ума. Я старался не обращать внимания на обнажённое тело, которое совсем недавно зацеловывал, сгорая от желания. Бережно обтирая её мягкой тканью, провёл по изящной шее и плечам, животу. К горлу подступил ком, а в глазах заплясали красные пятна. На бледной коже любимой расплылись крупные синяки. Запястья были разодраны до крови, на ребрах правой ключице и ногах темнели внушительные гематомы. Сейчас, когда тьма покинула её тело, я мог рассмотреть на лице более светлые повреждения. «Прости, прости меня», — прошептал я, целуя каждый синяк, который находил на хрупком теле девушки. «Я не мог вести себя иначе, Клода уничтожил бы тебя. А ведь даже не осознавая моей боли и страха за жену, он едва этого не сделал». Безжалостное воображение мгновенно подбросило мне образ переломанного безжизненного тела любимой. и я сжал тряпку до белеющих костяшек, ощущая, как дыхание участилось. Боги, и как я собрался жить без неё? Сердцебиение ускорилось, а внутри растекалась злоба на самого себя и на ублюдка, которому столько людей поклонялось. Я облажался, не смог защитить женщину, которую клялся оберегать. Глупая, безрассудная дурёха, прошептал я в полной тишине, в которой мои слова прозвучали слишком громко. Опустив голову на её живот, поцеловал его благодаря богов, что мы избежали самого страшного. «Зачем так рисковать? Чёкнутая! Только ты могла решиться использовать магию перед десятками охотников. Мне хотелось, чтобы Трис ответила, чтобы улыбнулась своей хитрой ухмылкой, сверкнула изумрудным лукавым взглядом, заставляя пульс ускориться, но она не шевелилась. Подобно тряпичной кукле, поддавалась каждому моему действию. Если бы не мерно вздымающаяся грудь, я бы сошёл с ума от волнения». а так успокаивала себя тем, что ей просто нужно время и отдых. Когда тело любимой было очищено от грязи темницы, а простыни заменены на свежие, я прикрыла её одеялом, не спеша одевать. Так ведь удобнее. А Дориану я скорее шею сверну, чем пущу в комнату, где спит моя жена. Сев на стул рядом с ней, коснулся холодной руки девушки, не желая отходить от неё ни на мгновение. Отдыхай, Тристерия, а после мы поговорим. Нам предстоит многое обсудить. Поднеся ее ладонь к кубам, коснулся ими тонких пальчиков, закрывая глаза. Вся тяжесть собственных действий навалилась на меня, раздирая сердце. Мог ли я принять свою жену такой? Знал ли я ее настоящий? Мне хотелось верить в лучшее. Хотелось надеяться, что причина нашего брака не связана с браслетом, ведь я видел в глазах любимые истинные чувства. Слишком много противоречий, слишком много сомнений. Одно понимал точно. В страхе за жизнь своей благоверной и заботах о ней Я ни разу не задумался о том, что потерял, решившись спасти её. Капитан Тейн Деверл скончался предателем на площади сожжённых ведьм, но мне даже не хотелось поскорбеть о нём и о той жизни, что осталось позади. Я лишился всего, но сохранил своё сердце. Закрыв глаза, уперся лбом в матрас у бока девушки, не желая отпускать её руку. «Мы справимся с этим. Обязательно справимся». Я не заметил, как усталость окутала меня, унося в тревожный сон которым Эстера смеялась надо мной, заливаясь истерическим хохотом.